когда тот по приглашению боливийского правительства руководил созданием регулярной армии. Стресснер был рекомендован герою Первой мировой войны Эрнсту Рэму, преподавателем высшей военной школы в Рио-де-Жанейро Куртом Штранебахом. В 1936 году Штранебах подал заявление о приеме в члены НСДАП, но принят не был. Это удивило Миллера. Семь дней он копался в архивах, посадил за эту работу Шольца и, наконец, обнаружил то, что искал. На заявлении Штранебаха стояла резолюция Рейхс-Лейтер-Боле приеме «отказать», соблюдая высшую форму корректности, разъяснить, что сейчас, по указанию фюрера, прием в НСДАП временно ограничен,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 которые были значительно менее подготовлены, чем Стресснер, но именно этого жесткого, немногословного офицера, внука немца и сына индианки с племени Гуаради, упомянуть забыли. Его не рекомендовали генералу Морениго, захватившему власть в сороковом году. Морениго разработал новую конституцию, которая предоставляла ему, президенту,